Глава одиннадцатая. Леди Гермилинта. Когда я подплыл к Леорану достаточно близко, чтобы помочь ему освободиться от подводной ловушки, первое, что он сделал, ударил меня в грудь свободной ногой так, что едва не вышиб весь воздух. Ударил, конечно же, не намеренно. Он вообще ничего не видел и желал единственного — выплыть наверх. Туда, где светит ласковое солнышко, легкий ветерок наносит с берега запах зелени. А главное, там есть воздух, много, бесконечно много воздуха. и можно дышать, дышать, и он никогда не закончится, и до него всего каких-то пара десятков грибков. Подумав, если нога как-то вошла между камней, значит также должна и выйти, я дернул ее раз, другой, третий тщетно. Затем уперся в край камня, крепко ухватился чуть ниже колена, потянул на себя, распрямляясь. И снова безрезультатно, в отчаянии огляделся вокруг. Увидел свой нож, подхватил его и застучал рукояткой по камню, часто-часто. Звук в воде разносится намного лучше, чем на поверхности, так что хруст, третий ныряльщика в лодке Свелла, непременно должен услышать стук. Вдвоем мы сможем вырвать арана из природного капкана, и бог с ней, с ногой, чтобы с ней не случилось, главное, он останется жив. Пройдёт ещё совсем немного времени, и даже Николь, обладающая даром искусной целительницы, не сможет вернуть его к жизни. Хруст, а этого долговязого худого парня с вечно сонным выражением лица прозвали так, потому что он при ходьбе громко хрустил коленом, показался из-за густо разросшихся водорослей. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию, но когда я жестом показал ему плыть к нам на помощь, он помотал головой, ударил ладонью в грудь, после чего показал наверх. «Воздуха хватит только на то, чтобы всплыть», – понял я его. «Что же делать? Мне самому его хватит совсем ненадолго. Несколько мгновений, и всё, придётся бросить для рана. Оставалось единственное – отхватить ему ножом ступню, и в этом был весь его шанс. А затем быстро наверх, чтобы он не успел изойти кровью. «Перетянуть рану, у меня уже не хватит воздуха». «Ну-ка, ещё разок». И я дёрнул ногу Леорана так, что внизу между камней раздался какой-то нехороший, похожий на треск звук. Но главное, мне удалось выдрать ногу из-за теперь наверх. Наверх как можно быстрее. Лёгкий от недостатка воздуха жгло уже нестерпимо. И я лихорадочно работал ногами, помогая свободной рукой, прижав к себе безжизненное тело Леорана. Вот оно, тёмное дно лодки, казалось бы, совсем близко. Но как же медленно мы приближались к ней. Было видно, как плывущий вверху хруст, перевалился через ее борт. Прошла пара мгновений, и к нам навстречу устремился брат Леорана, Свел. Быстрее, быстрее, молил я его, иначе придется поднимать наверх сразу два тела. Смутные тени я увидел краем зрения. Акулы, мелькнула паническая мысль, их привлек запах крови из раны Леорана. И я не ошибся, откуда-то со стороны моря из-за нагромождения кораллов появились три хищницы, разрезая воду изяществом, которым можно залюбоваться, если не понимать, что они несут смерть. Я взглянул наверх на Свела. даже братская любовь не сможет перебороть в нём инстинкт самосохранения, да и мне самому до ужаса хотелось отпустить тело Леорана. Тогда акулы устремятся вслед за ним, истекающим кровью, и у меня появится шанс. Свел действительно завис в воде, глядя в сторону морских убийц, и вдруг те, будто внезапно чего-то испугавшись, метнулись туда, откуда только что показались. Я лежал на спине, слушая, как волшебную музыку, скрип уключен и крики чаек над головой, борясь с глупой счастливой улыбкой. Мне удалось остаться в живых. Лежал и вдыхал морской воздух, пропитанный запахом соли и йода, медленно так вдыхал, наслаждаясь. Соднило ободранный аборт лодки БОК, когда я в нее взбирался, но какие-то мелочи в сравнении с тем, чего мне удалось избежать. «Мы никогда не ценим то, чего очень много, что дается нам бесплатно, как, например, воздух», – размышлял я. И только в такие моменты, как сейчас, начинаешь понимать, чего он действительно стоит. С берега доносились тревожные возгласы, а на самом крае прибоя собрались все обитатели Готинга и ещё команда моего странника. «Ничего, я уже успел помахать всем им рукой, показывая, что всё в порядке». Над Лераном склонился Свел, поправляя толстую повязку на ноге брата насквозь пропитавшуюся кровью. «Возможно, калекой останется, возможно, делается лёгкой хромотой. Хотя и вряд ли уж с такой-то мелочью Николь точно справится». Леран, позвал я его. «Слушаю, капитан!» – откликнулся тот, и голос у него оказался довольно бодрым. Леран. Я ведь тебе чуть ступню ножом не отхватил. Решил уже, что по-другому не получится. Угораздило же тебя». «Да уж, это точно, что угораздило». Затем, помолчав, добавил. «И без ступни люди живут. Встречал я и одноногих, и одноруких охотников за жемчугом. Главное, живым остаться». «Безголовых среди них нет», – буркнул Свел. «И тебя бы не было. благодаря вон капитана». «Спасибо, капитан. Теперь я ваш должник». «Сочтёмся как-нибудь. Пришлось его обнадёжить». «Жизнь, она любит неожиданные повороты. Свэл, тебя всегда так акулы пугаются, что, как только увидят, сразу же исчезают», – перевёл я разговор на другое. «Да не самого меня, господин Сорингер, вот эту штуку», – погладил он висевшую на груди подвеску в форме акулы. «Амулет, что ли?» – поинтересовался я. Видел я их всякие, и на удачу заговорённые, и на счастье, и на богатство, а некоторые и на всё сразу. Именно с таким и зарезали на моих глазах в таверне Джессора одного моего знакомого. А как он им хвастался, как он его нахваливал. Не амулет, от отца досталось. Не знаю уж, где он её добыл, знаю, только сработано древними, и акулы от этой штуки шарахаются так, как будто каждый из них раскалённый вертел в задницу вставили. Сейчас покажу». «Вот, посмотрите на то. Действительно, за лодкой виднелся плавник, привязавшийся к ней какой-то особенно любопытной акулы. Хотя, возможно, её привлекал запах крови, оставшийся на борту лодки от Леорана. И всего-то необходимо сжать фигурку ладонью», – пояснил Свел. «На воздухе не действует, но стоит только опустить её в воду». Он снял фигурку с груди, тщательно обмотал шнурок вокруг запястья, после чего сунул руку за борт. Мощный удар хвостом, окативши нас брызгами, и акула стремительно ушла на глубину. «Вот так мой амулет работает», – улыбнулся Свел. «Сколько раз за него мне золото горстями предлагали?» «Отказывался. Придёт время, сыну передам». Я мотнул головы, внезапно увидев, что у него глаза под цвет волос рыжие. И мне раньше такие приходилось видеть, например, у капитана Кторна Миккейна. Так что ничего удивительного. Но, клянусь, всеми клятвами страшными, не очень и совсем пустяшными, не так давно у Свелла они были самыми обычными, карими». «Или я плохо запомнил». Я снова закрыл глаза, снова помотал головой, точно рыжие. От Свела мое поведение не ускользнуло. От воды они такими становятся ненадолго, сам не знаю почему. Кстати, у этого безголового, указал он подбородком на брата, так не бывает. И действительно, когда я в следующий раз взглянул на Свела, глаза его приняли свой обычный цвет. На берегу меня ждали полные слез глаза Николь и ее дрожащие губы. «Люк», – начала она, но я, не дождавшись ее слов, крепко прижал девушку к себе и сказал, гладя по голове. «Все уже хорошо, милая, все уже хорошо». Через ее плечо я взглянул на безмятежное море с множеством солнечных бликов на нем. Теперь в него пару дней точно никто не полезет. Амулет у Суэлла только один, и действие его не безгранично. Ну а мне придется окунуться еще разок, причем не откладывая надолго. Завтра с рассветом нам отсюда улетать». «Энди, ну что ты так шумишь? Всех на свете разбудишь». Обычно такой шёпот, какой сейчас летал с моих губ, и называется злым. Мне едва удалось дождаться той минуты, когда Николь крепко уснёт, а он шумит так, что даже мёртвые поднимутся. Разбудит Николь, она возьмёт трубу навигатора Брендеса и сразу же увидит меня в лодке, стыдливо лупающего глазами. Обещал же ей». К морю близко не подойду, а Энди гребет так, как будто впервые за весло взялся, и еще убеждал, что в тех местах, откуда он родом, лучшего гребца днем с огнем не сыщешь. В этом он весь и есть, Энди Ансельм. Соврет и не поморщится, хотя никто его за язык не тянул. Ну-ка подвинься. Аделард легким движением плеча освободил себе место за веслами, и лодка сразу пошла значительно быстрее, причем не стуча уключенными, не хлопая лопастями весел по воде и не окатывая нас время от времени множеством брызг. Табан Лард. Кажется, это здесь. Вон одинокая пальма на берегу. Вон там торчит из воды камень и совсем уж далеко, на севере, на фоне неба выделяется горный пик. Любой навигатор скажет, что точнее, чем по трём пеленгам, места не определишь. Энди, бросай якорь!» «Ты что, тише не можешь?» Теперь злым шепотом на него накинулись сразу трое – я, Аделард и присутствующий в лодке четвертом Гвинаэль. Ансельм плюхнул в воду якорь, плоский овальный камень с отверстием посередине, так что даже на корме брызгами окатило. «Лард, дай свой фонарь!» У меня и свой есть, тоже работы древних и тоже не боящийся воды, но фонарь Аделарда отличается тем, что свет у него можно регулировать, а под водой, если придется им воспользоваться, лишний свет ни к чему. Рыбы-создания любопытные, со всей округи на него соберутся, и среди них попадаются совсем не безобидные экземпляры, не говоря уже об акулах. Что ещё важно, фонарь Ларда тоже умеет вспыхивать, как тысяча солнц. Помехой не будет. В такой необыкновенной яркой вспышки любая тварь испугается. Главное потом самому не спутать, где вверх, где низ. Капитан, может быть с вами? Нет, Аделард, наверху ты нужнее. Почувствуешь, что верёвка дёргается часто-часто, вытаскивай меня как можно быстрее. По крайней мере, хотя бы часть успеете вытащить, чтобы могилка на берегу осталась. Будет куда одной синеокой красавице прийти всплакнуть. Удачи, капитан. «И какой он всё же негодяй, этот Ансельм!» – поражался я, чувствуя, как тянет меня за собой на глубину камень. Понятно, что без удачи нигде не обойтись, но зачем же орать так громко? Ночь, тишина, полная безветрия, шороха не услышишь, и вдруг этот вопль, он как будто специально всё делает, чтобы Николь проснулась. В воде оказалось темнее, чем я рассчитывал, но дно, покрытое светлым песком с тёмными пятнами камней, всё же просматривалось. На кораллы бы лицом не напороться, на всякий случай я вытравил ещё верёвки». Когда камень ткнется в дно, это сразу почувствуется, и у меня будет достаточно времени, чтобы повернуться ногами вниз. Но вот, наконец, и дно. Ступни коснулись песка. Под одной из них почувствовалось что-то упругое, и, будь я наверху, непременно бы выругался от неожиданности, а то и вскрикнул. Оглядевшись по сторонам, я так и не понял, то ли это место или не то, и теле это камни, под одним из которых я и заприметил раковину. Подгрёб к ним, цепляясь за дно, стараясь, чтобы верёвка не дёргалась. Иначе примут за призыв о помощи и выволокут меня, полного возмущения, наверх. А на второй заплыв решимости у меня может уже и не хватить. В раз пожалел о том, что не попросил у свела чудесный амулет ради своего брата, он вряд ли смог бы мне отказать. Не удержался, засветил на миг фонарь, испуганно дёрнулся, когда увидел на расстоянии протянутой руки рыбью морду с огромными глазами, глядевшими на меня откровенно нагло, как я ее раньше-то не замечал. Тут же погасил фонарь и сунул руку под камень. Снова дёрнулся, почувствовав что-то твёрдое и скользкое. Вдруг мурена. Они любят такие укрытия. Нащупал раковину, прижал её к себе и двинулся наверх, стараясь не поддаваться панике. «Почему-то казалось, что снизу меня кто-то преследует». Вынырнул у самого борта, запоздала, подумав, что Энди может заорать от моего неожиданного появления, но обошлось. «Возьми её, Аделарт. Протянул я раковину, держась за борт другой рукой. Раковина выскользнула, но Энди успел поймать её у самой воды. «Хоть какая-то от тебя польза», – прошипел Гвинаэль. Взобравшись в лодку, я долго тряс головой, прижимая ладонь к уху, пытаясь избавиться от попавшей в него воды. Когда погружался, забыл от волнения надувать щёки. Парни склонились над раковиной. «Ну что там, есть хоть что-нибудь?» Раковина определённо не та, что я видел при свете дня и больше в размере, и расцветка светлее. Но размеры как раз ни о чём не говорят. Жемчужина либо будет, либо её там не окажется. И то, что раковина светлая, не очень хороший знак. Надежды, что в ней окажется нужная мне жемчужина, мало. Есть, капитан. На этот раз Энди говорил, едва слышно. Целых три. И все они многоцветы. Ну-ка, ну-ка, раздвинул я их. Многоцветы бывают разными. Некоторые из них, как будто бы и имеют разные оттенки цветов, но мутные, неправильной формы, и стоят они не дороже обычных, а то и дешевле. Впрочем, как и выглядят. На створке раковины действительно лежали три жемчужины. Две поменьше, одинакового размера, и третья, крупная даже при слабом свете фонаря, переливающаяся всеми оттенками цветов. «Какие красивые!» – протянул Ансельм, тыча в одну из них пальцем. «Повезло вам, капитан!» «Да уж, действительно повезло!» – ликуя, думал я – Вот эти две пойдут на серёжки. У Николь есть серьги с обычным жемчугом, и стоит лишь на его место вправить разноцветы, ну а это самая крупная – на бусы. Вместе с теми, что мне удалось найти раньше, и если добавить все их в бусы, что я купил для Николь в Монтеселе, замечательно красивая вещь получается. Оставалось только маленькое, но очень важное дело – уговорить Аделардо сделать ожерелье до рассвета, до того момента, когда проснётся Николь. «Руки у него золотые, хотя по их виду не скажешь. Каждая ладонь размером с лопату. Но на фигурках, которые он вырезает из всего, что только под руку попадет, всегда можно увидеть на лицах и веселье, и уныние, печаль, и плач, хотя сами они размером с ладонь, причем не с его, обычную». «Лард», – поинтересовался я, когда вкратце объяснил, чего именно от него хочу. «Сможешь сделать до рассвета? Я заплачу, сколько скажешь, и даже больше того». «Сделаю, капитан», – твердо пообещал он. «И денег никаких не надо, ведь это же для Николь». Казалось бы, какая разница, но ну, увидит Николь мой подарок никогда проснется, а завтра, послезавтра или даже через неделю, но почему-то очень хотелось, чтобы первым, что она увидела, когда проснется, были украшения из жемчуга многоцвета. Возвращаясь в Банглу, мы прошли точно над тем местом, где на краю лесной поляны рос одинокий Сикамор, единственный на островах по уверению навигатора Брендеса. На этот раз никто к нему привязан не был, и ничто не напоминало о том, что не так давно здесь чуть не произошла трагедия. Тот ли это секомора, которым Брендесу предрекли, что с ним связана его судьба? В пророчествах никогда не бывает ни точного места, ни времени, туманные они, и толковать их можно, как только пожелаешь. Но, возможно, такими они и должны быть, чтобы человек, к которому обращено пророчество, решал сам. За полдня до прибытия в Банглу мы попали под дождь. Он лил сплошной стеной настоящий ливень. Однажды в Великом каньоне Гуранских гор мне, чтобы спасти небесный странник, пришлось пройти чуть ли не под самым водопадом. Теперь ситуация очень напоминала тот случай, пусть сейчас мы попали в неё и невынужденно, такие дожди на островах явление чрезвычайно редкое и считается плохим предзнаменованием. «Но да», – хмыкнул я, кутаясь в безнадёжно промокший плащ. «Судя по всему, дождь идёт над всеми островами архипелага. И что, сразу всем на них проживающим грозят неприятности?» «Вы только посмотрите, люкануэль На посадочном поле шесть кораблей». На миг оторвал трубу от глаз только что поднявшийся на мостик навигатор Брендес. Насколько мне известно, такое здесь бывает достаточно редко, но нам везет уже второй раз подряд. Интересно, что же могло заставить их всех собраться в Банглу? Вижу, Рионель, вижу. Единственное, что приходит в голову, они всерьез поставили перед собой задачу оставить нас без работы. При такой конкуренции небесному страннику мало что светит. Кстати, Рионель, тот двухмачтовик, что стоит в отдалении от всех, никого вам не напоминает? чего же нет?» – легко согласился Брэндас. «Очень даже напоминает. Уж лорда лорд Бекенхилл ли это? Корабль губернатора острова Энстад? Надо же!» – изумился я. «У него даже голос не дрогнул. А как же леди Гармелинта?» «Отлично помню выражение лица Рионеля в тот момент, когда я нашёл его за заставленным бутылками столом. И вот это его... Все тревоги, горости, запреты тонут тихо в сладости вина. Неужели всё?» «Ведь он страдал, страдал по-настоящему, как не пытался свое состояние скрыть. Уж не, не ало ли тому виной?» Я украдкой взглянул на навигатора Небесного Странника. Тот, вероятно, почувствовав мой взгляд, позволил себе некое подобие улыбки, уж не знаю, чему она была посвящена. «Меня больше интересует вид вон тех двух кораблей», – продолжил Брендес. «Это те самые, что пустились на охоту за ночным убийцам, но выглядят так, как будто им самим кто-то устроил хорошую трепку». «И ещё интересный вопрос. Где же третий из них? Скоро всё узнаем. Кроме всех прочих, я видел на поле и альбатрос капитана Солята, чему был искренне рад». Дождь закончился сразу, его как отрезало, как только под железным днищем небесного странника скрипнул мокрый песок посадочного поля. «Давно бы так», – пробурчал поднос пустынный лев, отходя от штурвала с видом полностью выполненного долга. «Чем хорош привод Аднера, так это тем, что даже такой бездарный рулевой, как Амбруаз Эммет, легко справляется с управлением корабля». до «Да чего там, поставь за штурвал ребёнка, и результат будет таким же прекрасным, как если бы за ним стоял Гвианель Джори, наш лучший штурвальный». «Не составите компанию?» – обратился я к Брэндасу. «Прогуляемся до таверны, узнаем последние новости и вообще…» «Отчего нет?» – пожал плечами Рионель с какой-то понятной одной ему целью, приподняв правую бровь. «С удовольствием. Думаю, мы услышим немало интересного. Кстати, и наши дамы изъявляют желание пройтись по земле». Проследив за его взглядом, я обнаружил, моя надежда на то, что Николь подарила все свои платья с коротким подолом Няли, рухнула. И мне только и оставалось, что тяжело вздохнуть. Уже по пути к нам присоединились Мира, Сэнди. Так парами мы и шествовали по направлению к таверне. «Если дело так пойдёт дальше, – невесело размышлял я, – то вскоре мой корабль будет напоминать жилой дом. Сначала Родрик приведёт на него свою семью, затем Гвен найдёт себе подругу, и она тоже окажется на борту. А вслед за ними подтянутся и остальные. В трюме поставят перегородки, чтобы у всех появились отдельные каюты. На палубе начнут резвиться дети под строгими окриками мамаш, следящих за тем, чтобы их чада не приближались к борту». И резвится их чада будут между корытами со стиркой. Ну а над всем этим начнут трепыхаться на ветру женские нижние сорочки вперемежку с мужскими подштаниками. И как тогда на хлеб насущный зарабатывать? Ближе к таверне наши дамы отстали, что-то оживлённо обсуждая между собой. Тут-то и произошла встреча, которую не ожидал никто, а сам навигатор бренда, вероятно, меньше всех остальных. Когда мы приблизились к таверне, из неё вышла Гермелинта. «Да-да, та самая Гормелинта, леди и просто обворожительная женщина». Судя по её виду, приближение Рионеля Брендеса не стало для неё неожиданностью. «Рионель!» Ещё издали окликнула на его. «Здравствуйте! Вы даже представить себе не можете, как я рада вас видеть!» Она приблизилась к нему, взяла за руку и сказала со значением, заглядывая в глаза. «Как хорошо, что мы встретились! Ведь нам так много нужно друг другу рассказать!» Брендес мягко, но решительно освободил руку. «Извините, леди Рубис, но с некоторых пор многое изменилось. Неала, подойди сюда», – позвал он девушку Паури. И когда та подошла, сказал, «Леди Рубис, позвольте мне представить вам мою жену». Надо было видеть, как изменилось лицо Гармелинты. Хорошо было видно, как глубоко она оскорблена. Как же, ей, благородные леди, предпочли какую-то потаскушку-островитянку. Гармелинта вздёрнула нос и подошла к лорду Бекинхиллу, даже спиной выражая презрение. «Умеют же некоторые». Из таверны выбежал какой-то хлыщ с напомаженными волосами, догнал её, что-то спросил, после чего подхватил под руку. Все мы провожали эту парочку взглядом, пока они не скрылись за бортом какого-то торговца, размерами ненамного превышающего «Мой небесный странник». И только Ниала смотрела на Брендоса испуганно. Вряд ли она поняла хоть что-то из их разговора, но нужно ли тут понимание, когда и без слов, всё ясно. Рионель Брендос погладил девушку по волосам, взял её под руку, после чего обратился ко мне. «Господин капитан, у меня к вам есть просьба, и очень надеюсь, вы мне в ней не откажете». «Всем, чем смогу, помогу, господин Брэндас, всем, чем смогу», ответил я все еще под впечатлением от увиденного. «Мне бы хотелось узаконить отношения с и потому прошу вас стать свидетелем нашей клятвы в храме Богини-Матери». «Ну, рассказывай, Никсолет, что тут новенького без нас произошло? И прежде всего...» Почему эти охотнички за ночным убийцем имеют такой потрёпанный вид? Кстати, где третий корабль? И, наконец, надеюсь, ночным убийцам покончено раз и навсегда, засыпал я вопросами капитана Альбатроса, когда все мы устроились за его столом. Если бы Сорингер, поморчившись, капитан Солет стукнул кулаком по столу. От души так стукнул. Чудо, что столешница не треснула, и со стола не посыпалась посуда от сотрясения. Кулак у него с голову, но и стол сработан на века. «Всех нас легко переживет». «Ник, дайте я вам помогу», – неожиданно вмешалась в разговор Николь. Она поднялась со своего места, встала позади него и, положив обе руки ему на голову, провела по ней, как будто гладя. Лицо у Солита приобрело нарочито блаженное выражение. Он даже глаза якобы от удовольствия зажмурил. Затем посмотрел на меня с улыбкой и неожиданно подмигнул. «Уведу у тебя твою красотку, соренгер, Эх, уведу!» – говорил он всем своим видом. Затем разом вдруг посерьезнел. «Спасибо, милая», – сказал он, не думал, что такое возможно. «Вам бы пить поменьше», – ответила Николь. «И стараться не нервничать. На высоте бывает чувствуете себя так, как будто жаром все внутри горит». Полуспрашивая, полуутверждая, добавила она, на что Солид молча кивнул. «Я сделала все, что могла. Вам теперь будет намного легче. Только вы уж не пейте». «Да где ж такое возможно? Меньше пить и совсем не нервничать!» Со вздохом вымолвил капитан Альбатроса, поднял стакан, где почти доверху плескался ром, подумал миг и с новым вздохом поставил его обратно на стол. «Надо же!» – изумлённо подумал я. «А с виду-то солят. Здоров, как бык!» «Эй!» – окликнул тот, пробегавшую мимо служанку. И окликнул-то негромко, и таверна была забита посетителями, но девушка, с виду похожая на метиску Паури, тотчас к нему подскочила. «Сидру мне!» – потребовал Ник. Затем, покосившись на Николь, успевшую занять место рядом со мной и, встретив её неодобрительный взгляд, поправился. «Нет, пожалуй, не стоит. Что у вас есть ещё, помимо всего этого?» Ник провёл рукой над столом, заставленным бутылками, глиняными корчагами с пивом и ещё чем-то горячительным в кувшинах. Ром, джин, бакарди, граппа, кашаса, вино, пиво. Можем приготовить отличный грок с пряностями и фруктами. Не задумываясь, затараторила девушка, у которой из одежды больше всего ткани ушло на весьма небольшой передничек. Затем, посмотрев на Солета и увидев его, требовательный взгляд продолжила. Ещё есть брага на миду. очень выдержанная, рому не уступит. Её симпатичная личика на мрачилось. Какой требовательный посетитель, ничего его не устраивает. «Солит, ты у неё водички ключевой закажи», – заржал в полный голос человек напротив с широкой неухоженной бородой и щербатым ртом. Но, встретив взгляд Ника, умолк, как поперхнулся. «Да, кстати, обычная вода в вашем заведении имеется?» «Конечно, господин, Набрана из источника недалеко от статуи богини-матери. Как поговаривают, лечат от многих болезней. Некоторые с утра только ей и отпаиваются, даже пиво им не лезет». Девушка взглянула в окно, где наступал вечер, время явно предназначенное не для питья воды. «Вот её-то и принеси мне, кувшинчик, ещё бы не нервничать, научиться!» – пробормотал Ник. Он грозно взглянул на своего соседа за столом напротив, но тот даже не думал засмеяться вновь. На этот раз девушка грустно вздохнула. «Разве с такими клиентами на жизнь заработаешь? Не приведи создатель, все они на воду перейдут!» Ник поймал ее за руку, усаживая на колени, прижимая к себе и целуя куда-то в висок. Ты сама опьянеешь меня крепче любого рома. А чтобы не подумала, будто я шучу или лгу, и он положил в кармашек ее передника золотой Нобль. Я посмотрел на Николь, как ты на него так подействовала, капитан Солит. Обычная вода – это как, даже не знаю, какое сравнение подобрать, любое не подходит. Люк, я просто сняла ему боль, шепнула она в ответ. Просто надо почувствовать то, что ощущает он, чтобы все понять. Вскоре служанка принесла кувшин с водой, Солит налил себе полную кружку и с явно наигранным удовольствием осушил её до дна. «Ну, рассказывай, Ник, что же с ним произошло?» И постарайся при этом не нервничать. Не смог удержаться я от того, чтобы его не поддеть. «Вон они сидят через два стола, охотнички», – произнёс Солит презрительным тоном. «Им ещё повезло, потеряли всего один корабль». Но так рассказывай подробности, уверен, ты о них наслышан». «Да чего там рассказывать», – сморщился Солит. Они с ним повстречались, он им накостылял, уронил один корабль на землю, остальным двум повезло спастись бегством, благо он преследовать их не стал. Кстати, этот тальвиндиец действительно может двигаться без помощи парусов. Конечно, над землей или над морем у них было бы шансов побольше, но встреча произошла в горах. И тут его преимущество стало очевидным. Сам понимаешь, лавировать между вершинами скал, где воздушные потоки вытворяют, что хотят, ты-то должен лучше всех это понимать. Капитан Солит, один из немногих людей, знал о моем даре видеть ветер, который я, несмотря ни на что, старательно не афишировал. Кстати, Суренгер, ты в курсе того, что Адеберт Кеннет пропал вместе со своим мантельским удальцом? Вот это да! Вообще-то, по времени Кеннет должен уже возвратиться. И это был мой следующий вопрос к Нику.